Глава 9. Заявление о силе. Когда, наконец, наследник клана Ареса вместе со своими людьми занял самое почетное место, Антей медленно встал и поднял золотую чашу с вином. Звучным голосом он начал говорить. В этом году Микенам несказанно повезло принять у себя столь влиятельного гостя. Позвольте высказать благодарность от всех кланов Микен, и в том числе от клана Фемиды. Надеюсь, вы останетесь довольны от этого визита. Антей медленно поднял свой кубок и осушил его в один залп. Все гости последовали его примеру, в том числе и Рес. Он одобрительно кивнул, похвалив местное вино. С этого момента атмосфера оживилась. Каждый из присутствующих понимал, что этот сбор ⁇ отличный шанс выслужиться перед столь влиятельным человеком. И, возможно, получить его благосклонность. Но одно я заметил куда более явно. Пока матеры и практики вели праздные беседы, молодое поколение кланов пристально всматривались друг в друга, выбирая себе оппонентов для битвы. Каждый оценивал внутреннюю силу другого. Никто не хотел... И более того, не имел права опозорить свой клан. «Атмосфера накаляется! Кажется, совсем скоро будет отличное шоу!» Кто-то позади тоже заметил обстановку. Наконец, вино разлилось по третьему кругу. Рес по-прежнему молчал, подтверждая свой статус. Все, кто собрался здесь, должны были развлекать его. Он же начнет говорить лишь тогда, когда посчитает нужным. Наконец, Антей поднял кубок и улыбнулся. Поскольку я наслышан о тяге спартанцев к сражениям, мы проведем ряд спаррингов. В этот день у нас по счастливой случайности проходит вторая часть практического экзамена, поэтому практики будут сражаться друг с другом. Естественно, они не столь величественны и обучены, как последователи Ареса, однако мы надеемся, что вы получите удовольствие от просмотра. Я отметил, как отец резко изменился. Будучи спокойным и властным ранее, сейчас он был сдержан и дружелюбен. В меру, конечно. Он не лебезил перед отпрыском клана Ареса, как это делал, например, Лаберий. Глава Кибелы уже несколько раз предложил Резу различные виды вина и приказывал рабыням поднести ему лучшие блюда. После объявления многие из практиков встали со своих мест. Как я понял, бои проводятся между участниками 15-17 лет. Было, конечно, парочкой 18-летних, но в Микенах считалось позором. Если практик не шагнул на четвертую стадию пути смертного, когда ему исполнилось 18. Как правило, в этом возрасте многие уже были на пятой, а некоторые и на шестой стадии. Практики кланов Фемиды, Кибелы, Нот, Антеи, Метиды и Прометея готовились к спаррингам. Но первым в центр вышел Феб Мирентис, который в свои 17 лет находился На третьей стадии пути смертного. Он усмехнулся и оглядел всех, при этом почтительно кивнув наследнику Ареса. С вашего позволения я открою этот ряд поединков. И первым, кого я вызову, будет Ампилай Дикеис. Широкоплечий юноша в белом хитоне поднялся и вышел на арену. Дикеис была побочной семьей клана Фемиды. Немногочисленная, но очень сплоченная. Ампилай находился на второй стадии пути смертного, но энергия в нем бушевала. Феб посмотрел прямо на меня. «Серьезно? Ты решил показать мне свою силу? Я и так знаю, что ты никчемный». Оба парня выпустили энергию. Бежевый дар Кибелы покрыл кулаки Феба, вытягивая его когти на манер звериных. Ампилай же окутал себя золотым даром Фемиды. Они бросились друг на друга. Но едва их кулаки столкнулись, энергия Феба взбунтовалась. «Укус Фрекса!» Феб резко развернулся, сомкнув пальцы второй руки на манер змеиных клыков. И жестоко ударил в шею Ампилая. Юноша тут же побледнел и, издав едва слышный стон, отправился в полет. Несколько раз повернувшись в воздухе, он смачно упал на пол, а из его шеи текла кровь. Он скорчился от боли, пытаясь зажать рану. Спустя мгновение его вырвало кровью. Ну ничего себе, может, он и не слаб вовсе? «Ампилай!» Два практика дикейсов быстро выбежали и, подхватив Ампилая, повели его прочь. Они возмущались. Разве можно было проявлять такую жестокость в спарринге? Но факт остается фактом. Ампилай не продержался и нескольких секунд, едва сойдясь с Фебом. Он был полностью раздавлен. Рес молча кивнул. Кажется, он был удовлетворен поединком. Феб же снова повернулся в зону, где сидел клан Фемиде. Я встретил его нахальный взгляд. «Что ж, ты думал запугать меня этим представлением? Смешно!» Я уже собирался встать, поскольку знал, что он вызовет меня. Как внезапно послышался голос из противоположной стороны зала. «Может, выберешь того, кто тебе по силам, а?» «Лука Миняцкий!» 16-летний обладатель третьей стадии пути смертного резко выскочил в центр. Он демонстративно поправил свой зеленоватый хитон и встал в боевую позу. Я буду твоим следующим противником. Надеюсь, ты не струсишь. Феб досадно цокнул. Его план по отмщению в мою сторону немного отодвинулся. Думаешь, ты мне можешь дать достойный бой? Что ж. Посмотрим. Тем временем лицо Феба приобрело некие змеиные черты. Его мышцы вздулись, а рост увеличился, но при этом глаза пожелтели, а кожа местами покрылась чешуйками. Это была одна из родовых техник мерентисов. Они преобразовывали внутреннюю энергию таким образом, что тело меняло свою структуру, приобретая некоторые животные черты отчего физические возможности вырастали в разы. Лука же принял какую-то неестественно для мужчины изящную позу. Зеленоватая энергия прошлась по его рукам, вспыхивая и принимая форму цветов. Они схлестнулись в одно мгновение, обмениваясь ударами. Каждая свирепая атака Феба отклонялась внезапно возникающим щитом из цветов. Битва вышла достаточно зрелищной, ведь каждое столкновение сопровождалось рассыпающимися вокруг лепестками, которые тут же растворялись в воздухе. Оба противника были на третьей стадии, так что этот бой, казалось, должен быть равным. Но в следующую секунду обомлели все вокруг. В том числе удивился и я, ведь Феб ранее не демонстрировал такой силы. До меня наконец дошло, что в тот раз в лесу он просто играл со мной, возможно, действительно не желая убивать. Я почувствовал, как давящая сила вспыхнула в центре зала. Раздался громкий звук хруста, за которым последовал болезненный стон. Когти Феба пробили цветочный щит и ударили точно в предплечье, ломая кости луки. Сражение на этом должно быть закончено, но Феб резко потянул на себя Луку и свалил его на спину, после чего взмыл в воздухе легким прыжком. «Остановись!» – закричали со стороны клана Антеи. Но было уже поздно. Колено Феба тяжелым ударом опустилось на грудь Луки, ломая его ребра. Громкий крик распространился по всему залу заставив практиков послабее сморщиться от страха. Глава Антеи, плюнув на все, подскочил к своему сыну и, грозно посмотрев на Феба, забрал его. «Это ведь лишь тренировочные бои. Как можно быть столь жестоким?» Но Феб ехидно улыбнулся в ответ. «Простите, но кажется, кулаки трудно сдержать, даже в тренировочном бое». Наконец Феп снова нашел меня взглядом. Крей Адамантис, зарычал он. Выходи, я размажу тебя по стенке. Я медленно поднялся, а Ита легким движением взяла меня за руку, но я лишь кивнул ей. Антей даже не смотрел в мою сторону, зато и не искалился. Жаль, что не я растопчу тебя, но не бойся. «Раз уж ты совсем немного помог мне со зверьем, я отомщу за тебя, Фебу, а потом и тебя изобью». Проигнорировав его бравады, я вышел в центр зала. Все оценивающие смотрели на меня. Многие усмехались. У моей внутренней силы, как оказалось, есть маленькая особенность. Поскольку я не имел дара, она была бесцветной. А значит, если я ее не покажу, то никто и не узнает, даже примерно, на какой я стадии. Феб медленно вытянул руку с пятью растопыренными пальцами. «Если ты выстоишь против пяти моих ударов, то я признаю поражение. Как тебе такое?» В этот момент многие из клана Кибелы рассмеялись. Их веселье подхватило и множество других кланов. «Пять ударов!» Да он и двух не выстоит. У приемного сына Адамантиса даже энергии не наблюдается. Было бы нелепо использовать энергию Кибелы перед таким количеством людей. Выходит, я должен полагаться только на физическую силу. Конечно, благодаря пятой стадии мое тело укрепилось и стало выносливее, но я вряд ли смогу выдержать звериную мощь. Может? Я повернулся посмотрев на Аиду. Сжав кулак, я жестом показал энергию, которая обвела кулаки. Ту самую, что она показала мне во время тренировки. Девушка тут же поняла меня. Она сконцентрировалась и начала ускорять циркуляцию своей энергии. По ее венкам пробежал золотистый импульс. Эх, всем бы таких умных сестер. Куда ты смотришь, ублюдок? «Слышишь, что я говорю?» Я неторопливо перевел взгляд на Феба. «Ты закончил со своими глупостями?» Холодно произнес я. Но Мерентис лишь улыбнулся, продолжая гнуть свою линию. «Если ты хочешь хотя бы шанс на победу, тебе нужно начать действовать. Не стой истуканом». Мои глаза прищурились в спокойной улыбке. Я не собирался продолжать разговоры. Рванул вперед, протягивая правую руку. Думал схватить его за шею и накидать лещей по его надменной роже. Даже дар не собираешься использовать. Или, может, все твои уловки закончились? Феп не двигался до тех пор, пока моя рука почти не достигла его. Только когда мои пальцы начали смыкаться, он резко дернулся, хватая меня за запястье. Но тут его презрительная ухмылка исчезла, ведь вместо моей руки он схватил лишь воздух. Я умело увел руку и крутанулся вправо. Золотая энергия полыхнула на моих ладонях, обволакивая их. В ту же секунду безумно громкий звук удара наполнил каждый уголок зала. Каждый из присутствующих слышал, насколько сильным был этот звук. Некоторые молодые практики даже рефлекторно схватились за свою щеку. Провернувшись вокруг себя, Феб подлетел и тяжело свалился на землю. Я не сдерживал ни капли своей энергии, но при этом бил все же не кулаком. В наших краях это в шутку называют чепалахом. Сделав шаг вперед, я протер ладонь, которая покраснела. Глядя с отвращением на своего противника, я безразлично произнес. Это был первый. Удар мгновенно ошарашил всех присутствующих. Конечно, я знал, что обычной физической силой я не смогу добиться нужного результата. Но вот с покрытием Фемиды даже полностью сосредоточенный на бое Феб не сможет выстоять. О, а чего Аида тоже так удивлена? «Твоя боевая техника? Ах да, ты же лишь показала мне ее». Думается, я инстинктивно использовал покрытие еще тогда, во время боя с духовными хищниками, когда окутал ей свой меч. Секрет оказался очень прост, если разобраться в том, как манипулировать энергией. Все вокруг и не думали, что приемный Адамантис, бывший все это время объектом насмешек и приравненный к мусору, внезапно отвесит такого смачного леща одному из топов молодого поколения. Более того, никто и поверить не мог, что я использовал энергию Фемиды, в том числе и Антей, который сфокусировал внимание на боя и совершенно упустил из виду Аиду, что использовала свою внутреннюю энергию рядом с ним. Некоторое время все сидели в полной тишине, пытаясь убедиться, что это действительно реальность. Только что Ампилай и Лука потерпели сокрушительное поражение. Причем второй, причем второй был также практиком, на которого возлагали огромные надежды. Лицо Лаберия стоило сотни драхом, Скривился в ужасе и удивлении. Феб поднялся, грозно глядя мне в глаза. Вся правая часть его лица опухла и покраснела. Только что он важничал а сейчас был оскорблен и унижен так, как не был никогда за всю свою жизнь. Его взгляд отражал убийственную злобу, но внезапно он засмеялся. «Вы что, поверили, что он может меня действительно ударить?» Я пропустил удар намеренно, чтобы сделать это представление более интересным. Подумал, что было бы совсем жестоко для клана Фемиды, если второй практик упадет за два удара придурок». Безучастно пожал плечами я. Глаз Феба дернулся, и он снова ринулся на меня. Его энергия разбушевалась, делая его морду еще более змеиной. Обе руки его сложились в форму змеиной пасти, а пальцы заменяли клыки. «Сдохни!» — взревел Феб. «Укус Фрекса, Давление его энергии превысило всевозможные пределы. Будь я как ранее на третьей стадии, то не смог бы и с места сдвинуться, но я был куда выше. Один удар целился в шею, другой же — промеж ребер. Но в этот момент я лишь шагнул назад. Ловко вписав свои руки рядом с его, я отклонил удар, который предназначался груди, а голову увел вперед так что второй прошел мимо шеи. Используя дар Фемиды, я собрал энергию от его ударов и вновь покрыл ей свою ладонь. Вновь оглушительный шлепок потряс зал. В этот раз он был громче, заставив всколыхнуться хитоны сидящих поблизости людей. Я потер ладонь. Черт, чутка сместил не туда, попал в кость. Больно, зараза. Тем временем тело Феба вновь отлетело назад, заставив плюхнуться на задницу. В этот раз левая сторона, но внизу, около челюсти, стала ярко-красной. «Что теперь скажешь, кибельский выродок? Опять пропустил специально?» Вслух же я безразлично бросил «это уже второй». Феб резко поднялся, сплюнув свежую кровь. Его лицо буквально скукожило злость. «Невозможно! Ты всю жизнь был мусором! Плевать на уловки, которые ты используешь! Плевать на гнев клана! Я убью тебя!» Но не дожидаясь конца его речи, я ринулся вперед, со всей доступной мне скоростью. Размытой тенью я прошел справа. Феб инстинктивно пытался заблокировать мой удар. Однако в этот момент я подскочил, и, схватив Феба за волосы, вписал колено в его рожу. Стоит ли говорить, что за мгновение до этого я покрыл колено даром Фемиды, отчего удар приобрел куда большую силу? Громкий хруст послышался повсеместно. Да, да. Но с Феба будет теперь кривым всю его жизнь. Едва практик Кибела отлетел от моего удара, я подскочил, и вдовесок пнул его по морде, отчего два зуба вылетели из его рта. Третий и четвертый. О, кажется, остался всего один. Его любовница Парида, что сидела чуть поодаль от отца, едва сдерживалась, чтобы не закричать. Однако моего хищного взгляда на нее, чтобы та раз и навсегда пожалела о том, что предложила Фебу убить меня. Ты ублюдок. «Это еще не все», — не унимался Феб. Все зрители кланов словно были парализованы. «А я? А что я?» «Сегодня Крея Адамантис решил заявить о своей силе. Едва Феб вскочил на ноги, я уже сократил дистанцию и твердым прямым ударом пробил его в солнечное сплетение. Кровь выплеснулась из его рта прежде чем он отлетел на несколько шагов и, грузно упав на спину, потерял сознание. Я поднял взгляд на места, где сидел кланки белы. Нагло глядя прямо в лицо лаберию, я медленно отчеканил. «Ваш сын и правда человек слова. Ровно пять ударов потребовалось, чтобы я победил. Ни больше, ни меньше». Ты!" прошипел лаберий, поднимаясь со своего места. «Антей, объясни столь жестокие поступки своего сына. Если Феп не оправится от ран, то тебе стоит бояться, потому что кланки белы это просто так не оставят». Но не дав Антею возможности ответить, я лишь улыбнулся. «Простите, кажется, кулаки действительно сложно сдержать, даже в тренировочном бою. Возможно, вам стоит обвинять не меня, а своего сына, который оказался настолько слаб, что не выдержал и пяти ударов приемного фемица. От того, что я повторил слова его же сына, лицо Лаберия покрылось красным цветом. Но на сегодня ваше удивление не закончится. Следующее, что я сделал, поразило всех присутствующих намного больше, чем победа над Фебом. Я выпрямился и, повернувшись ровно в противоположный край зала, вытянул вперед указательный палец. «Следующим на бой я вызываю тебя!»